Потом королевская свита, и я, в ее числе, собирается на специально сколоченной из новых досок платформе возле недостроенной арки новых речных ворот. Парад должен завершиться установкой замкового камня в воротах, то есть открытием нового речного пути и нового порта в Эренранге. В общей сложности это трудоемкое строительство Вместе с выемкой промерзшего грунта И прокладыванием подъездных путей Заняло пять лет Великая стройка призвана увековечить имя Аргавена XV В аналог кархайдской истории Мы сбились в кучу на тесной трибуне В насквозь промокших тяжелых парадных одеждах Дождь кончился и солнце светит вовсю Дивное «Ясно, но такое предательское солнце, планеты, зима!» «Я замечаю своему соседу справа. Вы подумайте, настоящая жара!» Сосед — плотный темнокожий выраженец Кархайда, с гладкими густыми волосами, одет в тяжелый парадный мундир из зеленой кожи с золотым галуном и теплую белую рубаху. Он в зимних штанах, Да еще на шее у него тяжеленная серебряная цепь, каждое звено которой толщиной в руку. Он, обильно потея, отвечает мне, да, действительно жарко. Повсюду вокруг нас, насколько хватает глаз, море лиц, похожих на россыпь коричневых камешков на морском берегу. Повсюду с ледяной блеск многих тысяч внимательных глаз. Это жители города, задрав головы, наблюдают за нами. И вот король поднимается по мощным сходням из цельных бревен, ведущим прямо от трибуны к вершине арки, пока еще не соединенные концы которые возвышаются над рекой и причалами. И в этот миг толпа вздрагивает и восхищенно вздыхает. О, Аргавен! Госси-воры в последний раз, не музыкально рявкнув, смолкают. Воцаряется тишина. Солнце ярко освещает город, полоску реки, толпу и короля над ней, в вышине. Каменщики сразу включают электрическую лебедку, и пока король поднимается, замковый камень свода проплывает мимо него вверх, потом его опускают на место и почти беззвучно вставляют в гнездо. Каменщик уже поджидает короля на строительных лесах. Там, в вышине, между рекой и солнцем, король и каменщик преклоняют колено. Потом, взяв в руки мастерок, король начинает цементировать швы. Работать ему явно не хочется, и он скоро передает мастерок каменщику, Однако за работой наблюдает очень внимательно. Цемент, которым пользуется король, красновато-розового цвета, и свежие швы ярко выделяются из остальных. Минут через пять, восхищенный поистине пчелиной заботливостью короля, я спрашиваю соседа слева, «А что, у вас всегда замковые камни укрепляют красным цементом? Вспомнив, что полоски того же яркого цвета Имеются на каждый из арок старого моста Красиво изогнувшегося над рекой Чуть выше по течению В дерев под солба мой сосед Наверное, мне придется считать его мужчиной Раз уж я начал называть его он Отвечает В давние времена Замковый камень всегда укрепляли раствором Из костей и цемента Замешанным на крови То была человеческая кровь и человеческие кости. Считалось, что иначе арка непременно рухнет. Понимаете? Ну, а теперь мы используем кровь и кости животных. Он, мой сосед слева, говорит всегда именно так. Откровенно, но все же осторожно. Иронично, но всегда помню о том, что я чужой, что у меня обо всем свое, чуждое здешним людям мнение, рассказываем мне о самых различных вещах. Это один из самых могущественных людей страны. Я не могу с точностью сказать, какой исторический термин наиболее адекватно смог бы охарактеризовать его положение в государстве. Визирь, премьер-министр, а может быть, королевский советник. Кархайцкое выражение, отражающее его функции – ухо короля. Он из древнего княжеского рода, правитель независимого княжества. Ему подвластны великие события и судьбы людей. Имя его Таремхар Таремир Эстравен. Похоже, король покончил со своей задачей каменщика, и я этому очень рад. Однако он, обойдя по лесам, похожим снизу на деревянную паутину, арку с другой стороны, все начинает сначала. Естественно, у ворот же две стороны. В Кархайде не годится проявлять нетерпение. Флегматиками его жителей ни в коем случае назвать нельзя. Они упрямы, неуступчивы и, если уж что затеяли, то непременно доведут до конца. Толпа на набережной реки Сес сколь угодно долго готова смотреть, как трудится король, Но мне все это уже порядком надоело. К тому же ужасно жарко. Мне еще ни разу до сегодняшнего дня не было по-настоящему жарко здесь, на планете зима. И вряд ли когда-нибудь еще будет. Но все же я не способен по достоинству оценить сие великое событие и наслаждаться жарой. Я одет для ледникового периода, а не для пляжа. И теперь вяну, как лист редиски на жарком солнце. Чтобы отвлечься, я лениво спрашиваю Эстровена, чей-то герб вон там и еще на том флаге. Он знает их все, даже гербы незнатных родов из обширной, но безлюдной области под названием Перинг, что граничит со страной диких ветров, или из земли Керм, что лежит поблизости от великих льдов. Я ведь и сам родом из Керма. Говорит Истравен, когда я выражаю восхищение По поводу его поистине безграничных познаний в местной Геральдике А кроме того, мне по должности полагается знать все княжества и домены Ведь они-то и есть Кархайт Править этой страной — это прежде всего править ее князьями Правда, по-настоящему это никогда еще не получалось Знаете, у нас есть поговорка Кархейд — это не государство, а толпа вздорных родственников. Я этой поговорки не знал и подозреваю, что ее только что сочинил сам Эстравен, его стиль.